Глава одиннадцать Я не ощущал такого сильного запаха старой магии со времен скорби. Продолжал восставший, находясь почти в восторге от происходящего. От него прямо-таки несет ею. После возвращения в город он, должно быть, возобновил занятия. В дороге от него не пахло. «Слишком много для того, чтобы не реагировать». Я едва не споткнулась о брусчатку, подождала, пока мимо не загрохочет телега, и заговорила, наблюдая за Чарльзом краем глаза. «Почему ты не заметил вчера после битвы? Мне показалось, ты говорил, что был внимателен». «Через твои чувства». Я не использовал свои, но полагаю, что и тогда от него тоже пахло. Это тот же самый запах, что я уловил за стенами и на каждом духе, С которым мы сражались после наймса, я заставила себя не оглядываться через плечо. Бесполезная реакция. Леандр уже давно скрылся из виду. Как он это делает? Зачем? Не спрашивай меня. Если бы я мог читать мысли людей, то не оказался бы запертым в костяшке пальцем маленькой девочки. Это у тебя мясные мозги. Почему бы тебе не воспользоваться ими? Но. «Нам придется поговорить попозже, монашка. Мы почти достигли монастыря». Я открыла было рот, чтобы спросить, откуда он знает, но к моему разочарованию дух уже пропал. Подняв голову, обнаружила, что мы вошли в более старую и тихую часть города, где здания были построены из одинакового серого камня, а поверхность булыжников под ногами выглядела почти гладкой. Дневной свет не померк, но мне показалось, что на улицу упала тень. В воздухе повис холодок, которого раньше не было. Я задавалась вопросом, таким ли был Раэль до да скорби. Велись ли повсюду слухи, шепотки, таились ли по углам непроглядная тьма и безликий страх. Чарльз завел меня за угол, и в поле зрения появились стены монастыря, покрытые мхом, Они выглядели так, словно когда-то находились за пределами города, а затем были поглощены разросшимся бансантом. Монастырские ворота стояли распахнутыми. Их проем был достаточно широк, чтобы рядом могли проехать сразу две повозки с трупами. Беженцам помогали войти внутрь. Некоторые шли без посторонней помощи, другие хромали, опираясь на плечо товарища. На импровизированной подстилке лежал человек, укутанный в одеяла. Его единственная оголенная рука оказалась мертвой, пурпурная от плеча до кончиков пальцев из-за скверны. и болезненные стоны наполняли воздух. Когда мы достигли ворот, какой-то звук отвлек меня от размышлений. Из недр монастыря доносился настораживающий шепот, словно группа сестер лихорадочно бубнила себе под нос летания. Молитва в форме распева, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. Несмотря на то, что он становился все громче и громче по мере того, как мы приближались, казалось, никто больше не замечает его. Я взглянула на Чарльза, но он лишь ободряюще улыбнулся. За порогом я не увидела ничего необычного, ничего, что могло бы объяснить этот таинственный шепот, Волосы на руках встали дыбом, я подумала, не схожу ли с ума. Мне казалось, что потускневшие железо монастырских ворот странно пульсирует. Воздух сгустился, стало трудно дышать. Когда их тень упала на меня, из путаницы звуков начали пробиваться отдельные голоса, одни спокойные, другие сердитые, которые словно шипели прямо мне в уши. «Госпожа, мы просим милости для слуг твоих». Сгинь нечистый дух, мы просим защиты для тех, кто находится внутри. Мы изгоняем тебя, мы изгоняем тебя во тьму. Пусть наши молитвы противостоят злу. Мертвым нет здесь места. Пусть наша вера будет подобна железу, несмотря на то, что тела наши прах. Меня пронзила дрожь. Шепот доносился от самих ворот. Это были голоса давно умерших сестер, что выковали ворота. Их молитвы вбивались в раскаленное железо с каждым ударом молота. Живые не могли их слышать, но духи слышали. Вот чем были монастырские ворота для мертвых. Каждый голос вонзался в меня, словно клюв нападающего ворона. Я съежилась, чтобы защититься от их незримого натиска, упрямо продолжая идти пожилая женщина, которой помогали пройти мимо, бросила на меня обеспокоенный взгляд. Но если и сказала что-то, то я ее не слышала. Я вздохнула с облегчением, когда мы переступили порог. За мной последовали несколько шепотков, осуждения невидимых сыпались в мою спину, подобно мокрому снегу, а затем голоса стихли. Мы оказались внутри монастыря. Передо мной возникли мрачные каменные здания, черепичные крыши, забрызганные белым вороньим пометом, и возвышающаяся вдали над ними колокольня часовни. Только когда Чарльз остановился, изучая меня, я поняла, что он говорил со мной все это время, пока мы проходили через ворота. Его глаза расширились. «Ты в порядке? У тебя из носа течет кровь». Не удивившись, я прижала плащ к лицу, чтобы остановить ее. «Такое иногда случается», — сухо сказала я. «Это моя болезнь» плохо. На меня называли и похуже», — огрызнулся восставший, вынырнув из своей молчаливой засады. Чарльз не выглядел убежденным. «Думаю, мне лучше отвести тебя к одной из...» Его прервал звучный вопль. «Я вас вижу! Вон! Вон, если вы знаете, что для вас благо!» Голос принадлежал огромной дородной монахине, приближавшейся к нам с пугающей скоростью. Лицо ее было багровым от гнева, а серые одежды развивались подобно парусам. Сердце мое едва не остановилось. Ее руки были огромны, словно уксусные бочонки, туго обтянутые тканью. Как и матушка Кэтрин, она не носила никаких украшений, подобающих ее сану, но многочисленные реликвии, сверкающие на ее пальцах, свидетельствовали о том, что она была настоятельницей. Я замерла, когда она приблизилась, но оказалось, ей была нужна не я. Она пронеслась мимо, и мой плащ всколыхнулся от стремительного движения. Меня до такой степени отвлекли ворота, что я не заметила притаившихся за ними двух священнослужителей с одинаковыми выражениями неодобрения на лицах, наблюдавших за тем, как беженцы просачиваются внутрь. Голубые одеяния и реликвии из лунного камня, Указывали на то, что это служители круга низшего ранга, лекторы. Они отвечали за декламацию священных текстов во время церемоний. Служки подскочили, когда настоятельница налетела на них, словно разъяренный орел на соек, и заревела во всю мощь своих легких: Взгляните на себя, стоящих без дела, пока сестры ломают спину в служении госпоже! И вы называете себя священнослужителями! Негодники! Ее голос отражался от стен, подобно грому. «Есть ли у вас что сказать в свое оправдание? Нет? Не словечко? Ну, я знаю, кто вас послал. Если ее святейшество желает сунуть свой любопытный нос в заботу о больных, раненых и стариках в этом монастыре, скажите ей, что она может прийти сюда и получить выволочку лично». Она выделяла каждое предложение, тыче пальцем им в грудь. С каждым тычком лекторы делали шаг назад все сильнее, бледнее, пока не подхватили свои мантии и не удалились. Настоятельница уперлась огромными кулаками в бедра и проследила за тем, как они уходят. Затем довольно хмыкнула и повернулась к ближайшему беженцу. «В лазарет», — объявила она, уже переходя к следующему. «На этот раз я заметила, как она провела рукой по одной из своих реликвий — гостевые кельи. Поторопитесь!» и дайте ей немного похлебки, она вот-вот упадет. Чарльз склонился ко мне. «Это матушка Долорес. Видишь, кольца, что она носит? Это исцеляющие реликвии. Она спасла от смерти несчётное количество стражников и солдат». «Все из них?» — спросила я в удивлении. Я насчитала по меньшей мере пять колец, а скорее всего их было больше. Он ухмыльнулся. «Все до единого». Я никогда не слышала, чтобы кто-то владел таким количеством реликвий третьего порядка. Целительные реликвии были сложны в освоении и очень востребованы. Каждая из них обладала различной целительной силой в зависимости от типа духа, связанного с ней. Лихорадочный лечил лихорадку, увядшие изнурительные болезни и так далее. Наши лекари в Наемсе вообще не применяли такие реликвии, используя вместо них травы и настойки. Восставшего охватила дрожь, когда внимание настоятельницы переключилось на нас, и его сущность сжалась внутри, но не раньше, чем ледяная колючка страха успела вырваться наружу. «Мы не можем позволить толстой монашке использовать свои реликвии на тебе», — сказал он. Голос его был приглушен. «Иначе она меня заметит». Я присмотрелась к матушке с внимательнее. Не скажу было ли это воображение, или я действительно ощущала то ли легкое дрожание в воздухе вокруг нее, то ли святость, излучаемую ее телом, сродни той, что источала освящённая сталь. Восставший и раньше испытывал страх в присутствии монахинь, но сейчас было совсем другое. Раньше он боялся того, что они олицетворяли, заточение в реликварии. На этот раз Его пугала сама матушка Долорес. «Куда ты собралась?» — спросил Чарльз. «В хлев. Мои ноги понесли меня туда еще до того, как я осознанно выбрала направление. Этот монастырь был устроен иначе, чем мой, но испещренные навозом следы повозок и характерный запах свиней были прекрасными указателями к скотному двору. Подожди, тебе еще не назначили место для ночлега! Я думаю, что они уже начали размещать людей на тюфиках в трапезной. Анна, ты действительно выглядишь так, будто тебе стоит присесть. Не обращая на него внимания, я огляделась вокруг. Те беженцы, что были в силах, получали мелкие поручения, помогая больным. Носили одеяла, раздавали миски с похлебкой. В этом монастыре оказалось слишком много посторонних, чтобы сестры могли за всеми уследить. Их внимание будет разделено между размещением беженцев и уходом за погибшими в городе. Если бы я выглядела так, словно знаю, что делаю, хотя это несложно изобразить, сестры, вероятно, оставили бы меня в покое. Кроме того, я не могла спать в трапезной. Мне вспомнилось, как многолюдно бывало в Наимсе, когда мы размещали у себя послушниц на аттестацию». «В окружении людей будет совершенно невозможно поговорить с восставшим, да и в конце концов кто-нибудь заметит, что я так и не сняла перчатки. Кроме того, дело в самом по себе пребывании среди людей». Ко мне подбежал Чарльз. «Анна?» «Как матушка Долорес может так говорить о Божественной?» — спросила я, пытаясь отвлечь его. Настоятельница занимала гораздо более высокое положение, нежели пара лекторов, но вызов Божественный граничил со святотатством. Он бросил на меня испытывающий взгляд. «Мне, вероятно, не стоит тебе говорить, но происходящее теперь известно каждому человеку в городе, так что это не такой уж и большой секрет. Матушку Долорес почти избрали божественной четыре года назад. Ее святейшество стало божественной только потому, что матушка Долорес отказалась сама». Я удивленно замолчала, размышляя о том, что мне было известно о священном собрании в Шантлере, в обязанности которого входило избрание новых божественных после того, как старые умирали. Разве решение собрания не является обязательным к исполнению? Так задумывалась. Он ухмыльнулся. Эта история легендарна. Матушка Долорес обвела совет вокруг пальца, отрекшись отца на священника и присоединившись к серым сестрам. Только так она могла пойти на наперекор голосованию и продолжать заниматься врачеванием. Чарльз прервался. Он остановился на середине дорожки и начал быстро отцеплять перевесь с мечом. Пока я с недоумением наблюдала, солдат сунул все это мне в руки, пояс, ножны и все остальное. «Спрячь», — приказал он и поспешно кивнул в знак одобрения, когда я с сомнением убрала меч за спину. С соседней крыши с резким вскриком взлетели вороны. Их потревожила огромная фигура, поднимающаяся из тени здания. Кто-то вскрикнул от страха, когда фигура неуклюже шагнула на свет, обнажив огромное мускулистое тело, перемотанное бинтами. Это был самый крупный человек, которого я когда-либо видела, размером почти с расколотого. Его странные пустые глаза немигающе смотрели на меня и Чарльза. «Не бойся». «Он не причинит тебе вреда», — заверил мой спутник, а затем приблизился к огромному мужчине и предложил ему руку в качестве поддержки. «Жан, все хорошо. Меча больше нет». «Жан, это я, Чарльз, твой друг». Его увещевания, оказались были предназначены гиганту, который продолжал идти вперед, волоча за собой Чарльза набухшие пятна скверной, темные на фоне бледной кожи, искажали и без того уродливые черты его лица, маленькие глаза, тяжелую челюсть, нос, сплющенный из-за плохо зажившего перелома. Он был настолько высок, что когда приблизился, мне пришлось запрокинуть голову, чтобы продолжить смотреть на него. «Я обещаю, он не причинит тебе вреда». Теперь в голосе Чарльза звучало отчаяние, Он судорожно огляделся по сторонам, и когда его взгляд остановился на моем лице, его осенило понимание. «Я думаю, это из-за крови. Жан, ты можешь успокоиться. Ей не больно». Мужчина, Жан, никак не показал, что понял слова Чарльза. Его суровые и дикие глаза по-прежнему не мигающе смотрели на меня. Разглядев его вблизи, я поняла, что по возрасту он был близок к нам с Чарльзом, только внушительные пропорции заставляли его казаться старше. А еще стало очевидно, по крайней мере для меня, что в его взгляде не было злости или угрозы, в нем были видения. Я вытерла нос рукавом. «Посмотри», — сказала я ему, — «это всего лишь кровь из носа. Она уже остановилась. Видишь?» Выражение лица Жанна не изменилось, но широкие плечи немного расслабились. Судя по благодарности в глазах Чарльза, я догадалась, что обычно люди реагируют не так. Исходя из личного опыта, обычное поведение, вероятно, включало в себя крики. «Он солдат?» — спросила я. Мой собеседник замешкался. «Он был одержим во время вчерашней битвы», — негромко произнес Чарльз. «Он причинил вред многим людям, нашему другу Роланду». Ему не нужно было заканчивать. Один взгляд на эту громадину дал понять, что Роланд не выжил. «Захватывающе», — вставил восставший. Я ощутила, как он осматривает Жана. «Он все еще слегка пахнет старой магией. Это может оказаться полезным для нас в дальнейшем». С тех пор он не разговаривал, — продолжил Чарльз, к счастью, не обратив на замечание восставшего никакого внимания. Кое-что продолжает заставлять его нервничать. Матушка Долорес решила, что будет лучше задержать его здесь, поскольку в гарнизоне весьма много оружия. «Не то чтобы он использовал его, чтобы навредить кому-нибудь», — быстро добавил он. «Просто оно расстраивает его. Я поняла». Солдат облегченно выдохнул. Потому как некоторые люди реагируют на него, узнав, что произошло, можно подумать, что он все еще является одержимым. Чарльз еще больше понизил голос, выглядя несчастным. Что бы с ним ни творилось, матушка Долорес не может это исцелить. Она говорит, что это травма разума. Я знала кое-кого вроде него, сказала я. Ему просто нужно время. Лицо Чарльза просветлело. Им стало лучше. Я вспомнила, как пряталась под кроватью от Маргариты, дергалась всякий раз, когда сестры пытались прикоснуться ко мне. Сидела в трапезной одна, пока другие послушницы шептались. «В целом, да», — наконец ответила я. «Что ты имел в виду, когда сказал, что Жан может оказаться полезным?» — спросила я, закрыв дверь конюшни и оставшись наедине с лошадьми. Большинство из них были крупными, мускулистыми животными, выведенными специально для того, чтобы перевозить трупы в монастырских повозках. Они с любопытством тянули головы из своих стойл, приветствуя меня тихим фырканьем и ржанием. «Не сейчас. То животное может подслушать тебя. Он стоит прямо за дверью». «А не называй его так», — попросила я, но все же направилась вглубь хлева, где обнаружила лестницу, ведущую на сеновал. Восставший вздрогнул, когда по списком принеслась крыса. «Ты же не собираешься спать здесь?» — спросил он с отвращением. Я пожала плечами, вглядываясь в непроглядную темноту чердака, пытаясь прикинуть, ударюсь ли головой о наклонный потолок, если выпрямлюсь во весь рост. «Полагаю, здесь достаточно грязно и уныло» как раз так, как тебе нравится». «Открой окно», — потребовал он тоном, не предполагающим промедления. «Ты можешь благоденствовать в этих мерзких миазмах, но я не обязан задыхаться до смерти, пока ты это делаешь». Я решила не заострять внимание на том, что восставший уже мертв, поэтому подошла к двери и распахнула ее. Когда внутрь хлынул чистый солнечный свет и поток холодного свежего воздуха, «Восставший расслабился. Выглянув, я увидела, что Жан все еще стоит во дворе внизу. Он шел следом за Чарльзом и мной до самой конюшни. Чарльз тоже все еще был там, бесцельно слоняясь по грязному двору, пиная куски соломы и бессмысленно рассматривая цыплят. Тянул время. «Я ухожу, Жан», — сказал он наконец. «Жан не пошевелился». Мне была видна только макушка его обритой и пораженной скверной головы, но и этого было достаточно, чтобы понять, что он не обращает внимания на Чарльза, уставившись в пустоту. Солдат посмотрел вниз и глубоко вздохнул, успокаиваясь. Затем он расправил плечи и поднял голову. «Ладно, Жан, может быть, завтра». Он подошел к другу и похлопал его по руке, после чего отправился за своим мечом, который я спрятала за корытом с водой. Я смотрела, как он уходит подавленный. Возможно, Жан не стал бы одержимым, если бы я проснулась чуть раньше и быстрее добралась до Бонсанта. Их друг Роланд мог бы не умереть. Если бы я не сделала остановку, чтобы съесть те яблоки, если бы не задержалась, глядя на город на горизонте... Я могла свести себя с ума подобными мыслями. С той силой, что обладала сейчас, Я могла измерять каждый выбор, сделанный мной в человеческих жизнях. На меня навалилась усталость. Я сползла по стене, чувствуя, как занозы цепляются за мой плащ, и рухнула на сено. Глаза были словно запрошены песком. Я зажмурилась, прежде чем подать голос. «Теперь мы можем разговаривать. Жанну ничего не услышать оттуда». «Что, если я не хочу?» «Ты всегда хочешь болтать». К этому времени я уже многое знала о восставшем. Возможно, я мог бы воспользоваться минуткой покоя и тишины в те редкие моменты, когда ты не пытаешься убить себя. «Не думаю, что ты прав насчет того, что Леандер контролирует духов», ответила я, не обращая внимания на его последнюю реплику. Они напали на него, когда устроили засаду на повозку, а в наймсе он был удивлен, узнав об одержимых солдатах. «Я не говорил, что он их контролирует», — огрызнулся восставший. «Не все время, по крайней мере. Я сказал, он практиковал старую магию. Ты знаешь хоть что-нибудь о старой магии? Это изначально нестабильное искусство. Если у нее и есть одно правило, то это то, что она всегда обращается против тех, кто ее применяет» перебила я, удивленная тем, что ответ оказался на кончике моего языка, как это случилось с королем воронов. Теперь, когда я вернулась к тем воспоминаниям, к Леандру, стоящему со сложенным письмом в руках, удивление не казалось мне совсем уж подходящим словом. Он не был удивлен. Он был в ярости, словно То, что он оказывает на них влияние, не означает, что он имеет над ними полную власть. Предположим, он приказывает группе духов уничтожить реликвию святой Евгении. Они терпят неудачу в этой попытке. Тогда священник обретает реликвию и больше не считает, что ее нужно уничтожать. Но он не приказал выжившим духам оставить попытки. Не сообразил, что должен это сделать, и тут его ждет неприятный сюрприз, когда они нападают на него, потому что реликвия у него. Неважно, что он тот, кто совершил ритуал. Его приказы предельно ясны — уничтожить реликвию. Они будут продолжать попытки, пока не добьются успеха, или пока их самих не уничтожат. А, держи, солдаты Он мог приказать духам сделать что-то, но не отдавал им распоряжения и вселяться в людей, только если он не запретил это напрямую. Да, именно. Чтобы ритуалы шли по плану, необходимо четко обозначать их границы. Даже знатоки время от времени совершают ужасные ошибки, и как бы он ни был умен, священник не знаток. Любой, кто сейчас пытается использовать старую магию, будет работать с ограниченными ресурсами, вырванными страницами, наполовину сгоревшими рукописями. Я все еще думала о тех первых одержимых солдатах. Что, если они пали жертвой более ранней попытки Леандра овладеть старой магией? Я спрашивала себя, сколько людей тогда погибло, выжил ли кто-нибудь из солдат. Откуда ты знаешь? «Я был там», — ответил восставший. «Я видел, как они горят». По моему телу пробежала дрожь, но его ответ не должен был стать неожиданностью. Восставший был древним, несомненно, его сила уже использовалась для борьбы со старой магией. Это все равно не объясняет, чего он хочет. «Что ты знаешь о нем? Думай, монашка!» Я перебрала в памяти воспоминания. Первое, что бросилось в глаза, это выражение отвращения на его лице, когда я сказала ему, что хочу стать монахиней. «Зачем тебе это вообще нужно?» А потом, в повозке, когда я продолжила упорствовать, «Думаю, возможно, ты не знаешь, чего хочешь». «Он хочет власти», — медленно сказала я. Это настолько важно для него, что он не понимает, как другие люди могут этого не хотеть. Продолжай. Я подумала о том, как Божественная смотрела на него с нежностью, с обожанием, но он все еще был ниже нее по положению и всегда будет. Несмотря на свой юный возраст, он уже поднялся настолько высоко, насколько это было возможно в рядах круга, «Леандр завладел самой могущественной реликвией, которую мог контролировать». «Он не может получить ничего больше с помощью Круга», — закончила я. «Если он хочет еще власти, то должен искать ее в другом месте». «Я тысячу раз видел таких людей, как он. Если тебя это успокоит, они всегда умирают ужасной смертью». Я бы с радостью в этом посодействовал, но, к сожалению, мы не можем просто убить его и покончить с этим. Сначала нам нужно узнать больше о ритуалах, которые он практикует. Старая магия сохраняется и после смерти заклинателя, и нам необходимо выяснить, что именно он привел в действие». Я выглянула из двери чердака. Жан оставил свое бдение у хлева и сел на землю среди кур, выглядя огромным и одиноким, пока они клевали солому вокруг него. «Это то, для чего ты хочешь использовать Жана?» «Если бы я прямо сейчас попытался распространить свою силу достаточно далеко, чтобы обнаружить место проведения ритуала, любой человек, использующий реликвию внутри Бансанта, Немедленно ощутил бы мое присутствие. Нам нужен след, чтобы действовать более незаметно. Парень должен подойти в качестве отправной точки. Уже во второй раз я обнаружила подозрительную нотку волнения в его голосе во время разговоров о старой магии. Он не просто много знал о предмете, но и был заинтересован в чем-то. Это причинит ему боль? — спросила я, стараясь не показать своей настороженности. «Вот что тебя волнует». Я испытала укол раздражения. «Нет, он не должен ничего почувствовать. Я не дилетант». «Тогда давай сделаем это сейчас», — решила я. «Что?» а «Ни в коем случае». «Почему?» «Ты слишком слаба». «Сначала тебе нужно отдохнуть. Нет, послушай меня. Ты почти не ела с тех пор, как стала моим сосудом. Ты едва спала. Не спорь!» — прошипел он, когда я открыла рот, чтобы возразить. «Обморок от истощения не считается. Тебе нужно восстановить силы, прежде чем снова перенапрягаться». «У нас нет времени. Теперь, когда мы в городе, все за пределами Бансанта остались без защиты». Духи могут напасть на другие провинции. Мы понятия не имеем, что планирует Леандр. Духам потребуется время, чтобы восстановить свою численность после вчерашнего. Старая магия не может вызвать новую армию из небытия. Сотням духов удалось сбежать, а тысячам — нет». Остальные теперь будут скрываться, слишком опасаясь моей силы, чтобы появиться, пока их снова не заставят. Но поднимется еще больше, — возразила я, — даже если большинство мертвых Ройшела станут тенями. «Я знаю, о чем говорю», — перебил он. Теперь его голос звучал сердито. «Я пожрал больше душ, живых и мертвых, чем твой жалкий разум может даже постичь». «Большинство духов скорее спрыгнут в севр, чем перейдут мне дорогу. Никогда не забывай, кто я, монашка». Он сжал меня и яростно встряхнул изнутри достаточно сильно, чтобы мои зубы заскрежетали. Прошло уже много времени с тех пор, как восставший делал что-то подобное в последний раз. Я пожалела, что под рукой не было кинжала, но даже если бы был, «Не уверена, что у меня хватило бы сил им воспользоваться». «Не буду», — сказала я просто. Меня удивило то, насколько усталым был мой голос. Язык во рту распух, голова тяжело стукнулась со стену конюшни. На мгновение восставший успокоился, затем заговорил. «Старой магии потребуется время, чтобы угаснуть. Между тем, в твоем нынешнем состоянии Если я попытаюсь отследить ее, ты можешь не выжить. Я уверяю тебя, ты не сможешь никому помочь, если будешь мертва. Его голос, казалось, становился все тише, все дальше. Если ты хочешь спасти других людей, следует помнить, что сначала нужно спасти себя. Я спала и спала. Один раз почти проснулась, услышав звон пятичасового колокла. Поздний свет, проникавший через дверь на чердак, был цвет отопленного масла, в его лучах лениво кружились частички пыли. В следующий раз я проснулась от того, что меня снова начал трясти восставший. «Монашка, ты должна проснуться», — призывал он. «Тебе не здоровится». А я застонала, тело, казалось, раскалилось от безжалостного солнечного тепла, но когда я распахнула глаза, солнце уже село. За дверью чердака висел квадрат ночного неба. Сорочка липла к телу от пота. «У тебя жар. Тебе нужна вода». Я подняла себя в вертикальное положение, но снова завалилась на бок спустя мгновение. Веки налились неподъемной тяжестью и закрывались сами по себе. Восставший подождал, Затем его голос зазвучал снова, жестокий и злобный. «Овладеть тобой в таком состоянии было бы проще простого. Я могу пожрать каждую душу в этом монастыре, каждую отвратительную монашку, каждого вонючего крестьянина. И ты будешь вынуждена смотреть». Чердак вокруг меня шитался. Я распрямилась, стоя по колено в сене, на дрожащих, словно у новорождённого жеребёнка, ногах. «Теперь спускайся по лестнице», — повелел восставший все тем же командным тоном. Не понимая, что происходит, я поспешила повиноваться. Чувствовала, как он поддерживает мои дрожащие руки на перекладинах. Вслепую протиснулась в дверь, выскочила на темный двор, упала на колени в грязь возле колодца и жадно напилась из ковша в худшем состоянии, чем я думал, монашка», — размышлял про себя восставший. В его голосе звучала злоба, но не на меня. Я была едва в сознании, как поняла потом. Он метался в моей голове, пока я прислонялась к прохладным камням колодца, чувствуя их облегчающую свежесть на своем лбу. Из всех проблем, с которыми я ожидал столкнуться, управляя необученным человечишкой, На такую даже не рассчитывал. Мои предыдущие сосуды, по крайней мере, понимали, как заботиться о своем теле. «Вот что мы сделаем», — сказал он мне, но я уже уплывала прочь. Последнее, что я услышала, было «Монашка, ты меня слушаешь? Монашка!»